Есть своя преисподняя для богохульников, своя для людей, оспаривающих законную власть, несколько разных преисподних для врунов. Возможно, даже существует своя преисподняя для маленьких мальчиков, которые некогда желали своей бабушке смерти. В общем, всяких преисподних хватает, самых разнообразных, на любой вкус». А еще существует следующее определение вечности. Это промежуток времени, определенный великим богом Омом для того, чтобы каждый успел получить заслуженное наказание. Чего-чего, а преисподних у Амниан хватало. В данный момент Бруто проходил через все из них по очереди. Брат Нюмрат и брат Ворбис Внимательно наблюдали, как он мечется по кровати, словно выброшенный на берег кит. «Это все солнце», — сказал Нюмрот. Он почти отошел от первоначального шока, который испытал, подняв глаза и увидев перед собой эксквизитора. Бедный парнишка целый день работал на огороде. Это должно было случиться. «А наказывать ты его пробовал?» — поинтересовался брат Ворбис. — Должен признаться, пороть молодого Бруту все равно, что стегать матрас, — ответил Нюморот. — Он, конечно, дерет глотку, кричит что-то, но, как мне кажется, только для того, чтобы продемонстрировать усердие. — Очень усердный и прилежный паренек. Это о нем я как-то упоминал. — Выглядит не слишком сообразительным. — Так оно и есть, — признал Нюморот. Ворбис одобрительно кивнул. Чрезмерную сообразительность послушника вряд ли стоит считать счастливым даром. Иногда ее можно направить во славу Ома, но зачастую она становится причиной... Нет, не неприятностей, потому что Ворбис точно знал, как следует поступать с излишней сообразительностью. Просто не любил выполнять дополнительную ненужную работу». — Тем не менее, ты утверждал, что наставники о нем весьма высокого мнения, — продолжил он. Нюмрот пожал плечами. — Очень послушный паренек, — пояснил он. — Кроме того, у него такая память... — Какая память? — Слишком хорошая, — сказал Нюмрот. — У него хорошая память? — Хорошая не то слово. Великолепная. Он знает наизусть все семи... — попросил Ворбис. Нюмрот почувствовал на себя взгляд дьякона. — Идеальное, если хоть что-то может быть идеальным в этом самом неидеальном из миров, — пробормотал он. — Значит, начитанный юноша, — подытожил Ворбис. «Э, — Не совсем так, — поправил его Нюмрот. — Он не умеет читать. Не читать, не писать. — А, ленивый юноша. Диакон был не из тех людей, которые любят изъясняться двусмысленностями. Нюмрут несколько раз открыл и закрыл рот, подбирая правильные слова. «Нет», — выдавил он наконец, — «паренек старается. В этом мы абсолютно уверены. Просто, как нам кажется, он не способен, не может понять связь между звуками и буквами». «Ну, хоть за этого его наказывали?» Наказание никаких плодов не принесло. — Как же тогда он выбился в способные ученики? — Он слушает, — ответил Нюмрот. Никто не умел слушать так, как Брута. Вот почему учить его было трудно. Словно, словно ты оказывался в огромной пещере, и все произносимые тобой слова бесследно исчезали в безбрежных глубинах головы Бруты. Незнакомые с Брутой наставники могли начать заикаться или даже замолкали перед лицом столь полного, концентрированного впитывания каждого звука, срывающегося с их губ. — Он все слушает, — продолжал Нюмрот, — все видит и все впитывает. Ворбис перевел взгляд на Бруту. «Кроме того, я ни разу не слышал, чтобы он произнес хоть одно недоброе слово», — добавил Нюморот. «Другие послушники иногда насмехаются над ним, называют тупым быком или вроде того».